«Здорово, дружище!» — весело отозвались на другом конце шифрованной связи. «Как дела? Как жизнь?» «Надеюсь, ты позвонил не для того, чтобы спросить, как мои дела?» — с некоторым раздражением ответил генерал. «Я прервал совещание, чтобы тебе ответить. Что случилось?» «У меня плохие новости!» — веселость в голосе Георгия исчезла. Он стал сухим и деловитым. «И что же это за новости?» — Насторожился Козубов. Он остановился у окна и смотрел на центральную улицу Тиходонска. Сотрудник ГИБДД бдительно следил, чтобы у здания УВД водители не допускали нарушений, а особенно не останавливались возле него. Машина патрульно-постовой службы стояла у входа на случай непредвиденных ситуаций. Несколько тысяч его подчиненных следили за порядком, пресекали и раскрывали преступления, задерживали правонарушителей. Какие неприятности могут происходить в полностью подконтрольном городе и крае? Твои ребята забрали у наших дурь и деньги. Знаешь эту историю? Черт. Нет, по документам она не проходит, сказал генерал. Знаешь, произнес окорок уверенно. Без тебя кидок такого масштаба никто бы замутить не смог. Короче, все надо отдать. Ты, конечно, извини, но дело важное. На меня вышли очень серьезные люди, а за ними стоят большие фигуры из вашего мира. Ты понял меня? Так что лучше все вернуть. Некоторое время Козубов молчал. Гасток душил и мешал дышать. Он распустил узел и расстегнул верхнюю пуговицу сорочки. Вряд ли окорок брал его на пушку. Если он делает такое предложение, значит уверен в своих силах. И не сомневается, что оно будет принято. «Как ты себе это представляешь?» Наконец сказал Козубов осипшим голосом. «Три миллиона. Они же уже разошлись. Порошок, правда, наверное, цел. Во всяком случае, я не слышал, чтобы его сбывали». «Витя, дорогой, пойми правильно. Дело твое. Как ты выйдешь из ситуации, я не знаю. Меня попросили поговорить с тобой по... По-дружески». Он явно хотел сказать по-хорошему, но в последний миг смягчил оборот. Просто надо вернуть. Пойми, другого пути нет. Но ты соображаешь, с кем я делился? Что, я теперь приду и скажу, давайте обратно? Ты представляешь, как на меня посмотрят? И последствия этого представляешь? Чего будет стоить мое имя? Кто будет иметь дело со мной? Послушай, Виктор, я тебе ситуацию объяснил. «Надо все отдать. В крайнем случае доложи свои, потом отобьешь». Собеседник отключился. Козубов положил телефон на стол, сел в кресло и задумчиво уставился перед собой. Окорок говорил с ним по-хорошему. Не угрожал, не намекал на возможные последствия. Но он и сам все прекрасно понимал. Генералы преступного мира не только командуют своими армиями, полками и батальонами. Они дружат и с настоящими генералами. «Стоит не выполнить то, чего от него хотят, и...» Козубов налил из графина стакан свежей воды и жадно выпил. «И к нему, проверять сигнал, приедет бригада из Москвы, вожники Следственного комитета, несколько оперативников из соперничающих между собой центральных ведомств, несколько прокуроров. Приедут без предупреждения, со своей охраной, поселиться в забронированные заранее гостиницы». Они будут абсолютно неподкупны, не примут ни одного приглашения пообедать или осмотреть местные достопримечательности. Будут скорпулезно работать дни напролет и накопают не только скандальный кидок, но и еще тонны говна. Генерал стал нервно прошелся по кабинету, снова выглянул в окно. На этот раз город уже не показался полностью подконтрольным и безопасным. Возможно, другой вариант. Без громких проверок, скандальных уголовных дел, Масштабных кадровых чисток. Выстрел с дальней дистанции. Мина под нищим автомобиля. Залетевшая в окно квартиры граната. Нет, отказываться, конечно, нельзя. Но ведь он сказал Окороку чистую правду. Действительно, те, кому он передал их доли, возвращать ничего не станут. Да он и не станет им этого предлагать. Докладывать из своих, как предложил Окорок, тоже не выход. Значит, надо нагибать подчиненных. Он нажал кнопку селектора. «Вызовите ко мне синеватого!»